Глава сотая. Светлана. Владимир приехал, когда я дошла до кондиции. Бутылка вина была допита, бесконечное число слёз выплакано, а все наши месяцы счастья улетели в трубу. Всё это фальшь, ошибка, ложь, игра на людях. Владимир приехал вечером, грозясь вынести дверь. Как выломает, так и на место поставит. Вы замнил себя королём города со своими огромными бабками. Да пошел он. В воскресенье Владимир также заехал, пытаясь со мной поговорить. Добрось, «Да ты же не будешь сидеть там вечно, миролюбивее произнес он. Ты и пугаешь похлеша. Я буду сидеть здесь столько, сколько посчитаю нужным. И пошел ты. Впервые выругалась на него всеми теми словами, которыми он случайно ругался при мне на эмоциях. В понедельник я не вышла на работу. Владимир явно рассчитывал, что мы поговорим в офисе. Ну уж нет. Пусть увольняет меня к чертям. Всё равно без меня он не сможет получить эту дурацкую контору. Мелкая месть придала мне немного сил. После нескольких дней небольшой вынужденной изоляции я не выдержала. Мне захотелось проучить как Владимира, так и Глеба, да и вовсе поставить на место зазнавшегося Аркадия Владимировича, который почему-то считал, что может решать кому и с кем быть или не быть. Не пожалела денег на такси за город. Моя злость и истерика росла в геометрической прогрессии в течение 3 дней и, похоже, достигла своего апогея. Алевтины Валерьевны, к счастью для её мужа, не оказалось дома. Но мужчина открыл мне, не доумённо рассматривая меня: "Светочка, а ты чего в рабочее время пожаловала? Что-то случилось?" Расплылся в улыбке дядечка, который всё ещё носил маску добродетеля. Добродушный мужчина, как бы ни так. Называйте меня Светлана. колодное чеканила я. Да, случилось. Только давайте пройдём в дом. Мне уже было плевать, что он обо мне подумает. Я рассталась с его сыном, насколько бы больно мне бы не было от этого решения. Мужчина кивнул, всё ещё обеспокоенно глядя на меня. Через пару минут мы уже были внутри. Чаю хочешь? Может, какао или кофе? Знала я его пристрастие к молочно-бодрящим напиткам. Когда-то, когда мы работали вместе, Я даже сама пристрастилась к некоторым из них. Ох, ностальгия та ещё сволочь. Нет. Так что случилось-то? Вам не надоело вмешиваться в отношения своих сыновей? Началось издалека, потому что не могла совладать с яростью, что охватила мой разум. Аркадий Владимирович молчал. Не понравилась невеста Глеба? Отлично. Он нашёл новую, женился на ней, тайком встречаясь с бывшей и изменяя с ней будущей. Зуб за зуб. Глеб разрушил мою счастливую жизнь или её видимость, и теперь я разрушу его. Ты меня пугаешь? только и произнёс он, не зная, как реагировать на полученную информацию. Да? А Парина людей вас не пугают? сверкнув глазами прокричала не сдержавшись. Он больше мне никто, ни начальник, ни отец парня, никто, так не состоявшийся свёкор. Почему я должна переживать? Мужчина охнул, не сдержавшись, а затем тихо спросил: "Ты все-таки узнала о том недоразумении? Пари на живого человека, это недоразумение? Вы издеваетесь? Я была о вас лучшего мнения, а вы вот так просто... Слезы начали наворачиваться на мои глаза, но я сдержалась из последних сил. Я не умоляю того, что я сделал, да. Он все-таки сел на диван гостиной, взмахом руки приглашая присесть и меня, но я отказалась. Но Владимиру нужен был жизненный урок. Он был слишком расхлябан, развращён богатой жизнью и девочками вроде Дари. Мне не нравился его стиль жизни, и я пытался найти способ исправить это. Прости меня, старика, что впутал тебя в это. Вы же понимаете, что такое не просто простить. Наши отношения настоящая фальшь, и ни о какой свадьбе речи быть не может. Я пытаюсь объяснить Владимиру, но он меня не слышит и стучится в дверь моей квартиры каждый день. А почему ты считаешь, что они фальшивы? Неожиданно искренне удивился мужчина. Почему ты думаешь, что Владимир не смог полюбить тебя по-настоящему? Когда на кону стоит целая организация, кто угодно сделает вид, что влюблён, строго и с видом философа проговорила я. Да? Неделю назад я не просто так звал его поговорить наедине. Он даже не вспомнил о том, что мы спорили. Владимир отказался от управления организацией только чтобы быть с тобой, а не гнаться за вашим замужеством, после чего я отменил пари. Когда на первое место выходит любовь, не место деловым отношениям. Откуда ты вообще узнала о глупом споре? Его слова шокировали меня в который раз перевернув мой мир с ног до головы. Ат застыла с открытым ртом, не зная куда себя деть. Глеба Ну да, от мужчины, который получил бы организацию, если бы не Вова. Это детское и нелепое соперничество, покачал головой мой собеседник. Мне стало дорно, и я опустилась в кресло. Кажется, я никогда не разберусь в секретах этой семьи.